Издательская платформа «Руграм» представляет Такабир «Трон знания», «Книга пятая», читает Никита Баренбаум, «Моим дочерям» посвящается. Ему вырвут сердце, ибо он любит, растопчут душу, ибо он верит. Он умрет для всех, ибо ими ему — тот, кто предал. Он последний, ибо после него вековая бездна. Он первый, ибо из бездны воскреснет его слава и гордость. Трижды возвеличенная и трижды отринувшая свое величие кровь от его крови потечет по жилам с кровью трех народов и с тремя именами взойдет на престол в присутствии трех святых свидетелей. Хранитель власти расстанется свинцом. Кольцо памяти на левой руке, кольцо сердца на правой руке. А руки правят миром в мире и славят день, когда родился он. Пророчество странника. Часть первая. Глава первая. Обмотав бедра полотенцем, Адер взъерошил влажные волосы и вышел из ванной. Кровать идеально застелена. Повинуясь негласному правилу, пассии не посягали на королевское ложе. Зато широкая сафа напоминала поле битвы. Придворная дама удалилась перед рассветом, оставив на столике записку «Благодарю за волшебную ночь». Адер смял листок в кулаке. Ночи перестали быть волшебными. Исчезла острота чувств, куда-то делась страсть. Совокупление походит на долгую и утомительную пробежку вокруг замка с одной существенной разницей. После пробежки ощущается прилив энергии, возникает желание крушить и строить, а после постельных утех угнетают слабость в ногах и недовольство очередной любовницей. Адер распахнул окно и, потирая грудь, посмотрел сквозь морось на зеленеющий сад. Весна в этом году выдалась ранней и не по-весеннему жаркой. Стремительно сошел снег. Пустошь покрылась разнотравием, а немного погодя сморщилась под жгучим солнцем и оцепенела в ожидании дождя. Ливни прошли в верхнем доле и в бездольном узле, отмыли до блеска ларжитай и лайдару. А в мадроби не выпало ни капли. Сегодня тучи наконец-то окропили землю бисером и воздух наполнился ни с чем не сравнимым ароматом молодости и свободы. Вступив в гардеробную, Адер вновь прижал ладонь груди и всерьез задумался, не обратиться ли к Ярису Ларе. С некоторых пор после занятия любовью появилась ноющая боль в сердце, и это в 28 лет. Знатный доктор и верный советник Маркис Ларе повторит слова Вилара «Надо меньше пить и больше спать». Не слово в слово, но смысл будет тот же. И окажется прав наполовину. После помолвки с принцессой Луаной Адер ни разу не прикладывался к бутылке. С бессонницей дела обстояли хуже. Она стала верной ночной подругой. Передвигая в шкафах плечики с костюмами, Адер старался не смотреть на трюмо. В верхнем ящике лежал изумрудный ключ, некогда принадлежавший Эйре. Внутренняя борьба, надеть-не надеть, велась каждое утро, и всякий раз Адер сдавался. Надевал на шею кожаный шнурок, грел камень в кулаке, и целый день чувствовал его тепло. А ночью, перед приходом пассии, прятал драгоценную вещицу в ящик, подальше от чужих глаз и бесцеремонных прикосновений. Бросив взгляд на часы, Адер достал из шкафа костюм. Обычно выбором одежды занимался Македор. Однако в преддверии бала, в честь дня рождения Адера, костюмер уехал в маншер за тканями и новыми фасонами. Бедняга Македор истосковался по миру моды и вечно плакался, что его, непревзойденного стилиста, коллеги затерли в задние ряды. А все потому, что правитель Гроздемора утратил чувство прекрасного и наряжался на балы, как на войну. Заменить Македора вызвалась Сирма, но Адер отказался от помощи бывшей горничной. В прошлом он вызволил девушку из дома терпимости и пригрел в своей постели, о чем вскоре пожалел. К его милости Сирма отнеслась с наивностью ребенка, посчитав себя единственной и настоящей любовью правителя. Когда Адер ее отверг, досаждала ему вздохами и тоскливыми взглядами. Мун перевел Сирму в когорту коридорных служанок, а затем приставил к поварихе. А Сирма каким-то чудом уговорила Македора научить ее шить и теперь обитала в его вотчине. Закончив одеваться, Адер направился к двери. На полпути остановился. Помедлив, вернулся к трюмо и достал из ящика изумрудный ключ. Флигели, пристройки и крылья замка соединялись множеством переходов. Адер мог пройти из апартамента в свой кабинет по пустым коридорам, но выбирал привычный путь — через холл. Там всегда было людно, особенно утром. Сновали рассыльные и канцелярские работники. В ожидании встречи с сановниками дворяне обменивались любезностями и делились новостями. У парадной двери топтались плебеи, сжимая в руках жалобы и прошения. Оживленная атмосфера бодрила Адера лучше, чем чашка крепкого кофе и быстро настраивала на рабочий лад. При виде правителя, неторопливо идущего вниз по ступеням, разношерстная публика притихла и склонилась в приветствии. Заметив возле лестницы Муна, Адер замедлил шаг. Невзирая на солидный возраст, старик отлично справлялся с обязанностями смотрителя замка, старался не попадаться Адеру на глаза, и не приставал с вопросами о Бэйре. Сегодня, похоже, не выдержал. Чем его успокоить? Сезон штормов закончился месяц назад. Эйра не приехала. Этим все сказано. — Ваше Величество, — проговорил Мум. Кухарки спрашивают, все ли в порядке с вашим парнем. Он три дня не показывался на кухне. — Три дня? — переспросил Адер и оглянулся желая удостовериться, что парень всего лишь замешкался за балюстрадой. Посмотрел на балкон третьего этажа. Адер настолько привык к питомцу, что порой не замечал его отсутствие. На уровне подсознания закрепилась уверенность, что парень всегда рядом, даже если его не видно. Зверь повзрослел, изменились повадки и привычки. О щенячьих проделках и причудах остались только воспоминания. Когда Адера посещала пассия, парень уже не ворчал, как раньше, а уходил спать под двери покоев Эйры либо в архив к летописцу Ебади. И, частенько не дождавшись хозяина, в одиночестве отправлялся на прогулку. Наверное, и сейчас он охотится в степи за куропатками и зайцами. Адер велел стражу разобраться и проследовал в кабинет. Немного погодя, командир охраны доложил, что никто из караульных не открывал перед парнем двери замка. Прошмыгнуть в щелку украдкой огромный зверь никак не мог. Адер приказал стражам обыскать замок и прочесать окрестности. Тревога о питомце нарастала с каждой минутой. Потирая грудь, Адер мысленно прокручивал события последних дней в обратной последовательности. Этой ночью и вчера вечером Парень не появлялся в спальне. Днем проходило заседание совета. Парня в зале не было. К скучным мероприятиям он давно утратил интерес. Утром Ады рассматривал Мадраби. Интересовался, как продвигается строительство особняков. Ни перед автомобилем, ни сбоку парень не бежал. Может, изменил еще одной привычке и бежал сзади? Позавчера Адер проводил запланированные встречи с дворянами. Днем раньше ездил в Лоржетай. Парень был. Кряхтел на заднем сиденье, пытаясь снять ошейник. Перед тем, как отправиться в ратушу, Адер щелкнул его по носу и попросил не грызть спинки кресел. А на закате выехал из столицы и выпустил парня из машины. Вечно голодный зверь погнался за зайцем. Адер велел подать автомобиль и приказал водителю покружить по улицам Мадраби. Строители и подсобные рабочие занимались своими делами и украдкой следили за стражами. А те заглядывали в котлованы и обыскивали постройки для хранения строительных материалов. Открыв окно машины, Адер напряженно всматривался в кучу мусора, боясь увидеть торчащую лапу. Дома возводили простые люди, в большинстве завистливые и неблагодарные. Некоторые приходили в замок с жалобами на дворян-работодателей и чаще всего уходили недовольные отказом в разбирательстве. Адер опасался, что кто-то выместил злость на парня. «Вы плохо себя чувствуете?» Тихо спросил Файк и затормозил на перекрестке, пропуская колонну грузовиков, груженных кирпичами и досками. «Душно». Адер потер грудь. «Визит к врачу». Предрешен. Не переживайте, ваше величество. Ничего с вашим парнем не сделается. Он обычный зверь. Э, нет, не скажите. Он хищник из долины печали. Такого только тронь. Тут везде лежали бы трупы. А я пока ни одного не заметил. В нем заговорил самец. Думаешь, он убежал на случку? Я бы со счетов это не сбрасывал. Сколько ему? Три года? Давно, пора. Конечно, пора. Прошлой осенью Адер обращался к владельцам рослых и крепких собак с предложением случить самок с парнем. Желающих не нашлось. Оно и понятно. Никто не хотел разводить марант. Зря он не снял с парня шейник перед тем, как выпустить из машины. Когда зверь был в ошейнике, собаки его побаивались, но не разбегались. к он не вернется, пока всех сучек не перенюхает. Решив позвонить старостам ближайших селений, может, они видели парня, Адер приказал Файку ехать в замок. Выйдя из автомобиля, с удивлением посмотрел на Дюста. Обычно секретарь встречал его в холле. Сейчас торопливо спускался по лестнице. «Парень нашелся?» — с надеждой спросил Адер. «Вас просят к телефону, Ваше Величество», — сообщил Дюст. «Кто?» «Герцог-кангушар. Он звонит второй раз». Перед этим звонил староста Лайдары, господин Урбис. Адер поспешил в кабинет. Сердце отстукивало в ритме шагов. «Парень в Лайдаре! Парень в Лайдаре!» стринулся вперед, выкрикивая «Дорогу правителю!» Снующая по холу толпа чиновников и посетителей отступила к стенам. «Ваше Величество!» — прозвучало за спиной. Старший советник Арес Лаэл догнал Адера, пошел рядом, крутя на пальце обручальное кольцо с рубином. «Только что звонил Урбис. Приехала Маляка». Адер покосился на беспокойные руки советника. «Вы расстроены или радуетесь?» «Взволнован. Не вижу причин для волнения». «С ней прибыли ракшады». «Неудивительно, Маркиз? Или вы думали, что корабль придет без капитана и матросов?» «Они прибыли для переговоров». Адер остановился. Лайл сделал три шага, пока сообразил, что идет один. Обернувшись, оставил кольцо в покое и вытянул руки по швам. «Когда вы научитесь говорить о главном...» — напал на него Адер. «Всегда начинаете с ерунды и выцеживаете в минуту по слову. Прошу прощения, Ваше Величество. Вам нечем заняться, кроме как бежать за мной хвостиком?» Лайл попятился. «Прошу прощения, Ваше Величество. Чем заняты чиновники?» Почему до сих пор не приняли посетителей? Не резиденция, а проходной двор. — Я разберусь, — заверил Лайл и подозвал стража. В приемной Адер столкнулся с маркизом Мави Безбором. Ваше Величество, вам тоже звонил Урбис? — Урбис? — растерялся Бесбур. — Нет. Мне звонил начальник финансового ведомства Лайдары. Спрашивал, как оформить подарок. Ракшады пригнали морскому народу семь шхун, А документы дали ветонам. Пригнали, передразнил Адер. Разговор идет о табуне лошадей. Простите, ваше Величество, я не знаком с морской терминологией. Вы не знаете, как оприходовать шхуны? Безбур покраснел. Знаю, ваше Величество. Я хотел сообщить вам радостную новость. Вам напомнить, на что способны ракшады? Они сожгли корабль, сожгут и шхуны. Не торопитесь радоваться. Войдя в кабинет, Адер взял трубку, лежащую на столе, рядом с телефонным аппаратом. Склонил голову к одному плечу, к другому. Приложил трубку к уху. Слушаю. Из доклада герцога Кангушара в памяти отложилась одна фраза. Эш повез Малику и Ракшадов в Мадраби. Значит, послезавтра они приедут в замок. Уже опустив трубку на аппарат, Адер вспомнил, что не спросил о парне. Внутренний голос прошептал. Парень с ней. В кабинет заглянул Дюст. Ваше Величество, смею напомнить, что через полчаса заседание совета. Адер положил палец за воротничок рубашки, оттянул ткань от шеи. — Пойду переоденусь. Пять минут назад в коридоре царило сущее столпотворение. Сейчас тишину нарушали только шаги клерков, исполняющих указания начальников, и в холле людей заметно поубавилось. На балконе второго этажа скучились придворные. Заметив Адера, умолкли. Обсуждали подарок ракшадов или приезд Эйры. Скорее второе. Наверняка боятся, что с появлением тайного советника произойдут изменения в установившихся порядках. Ничего не изменится. Доверие к ней иссякло. Будь Эйра предана Родине всем сердцем, не сидела бы в Ракшаде полтора года вместо оговоренных шести месяцев и не приняла бы подачки от соперника и врага Адера. Он схватился за эту мысль, как за соломинку. Надо продолжать так думать, чтобы душевное спокойствие, собранное по крупицам, вновь не распалось. Войдя в ванную, уперся руками в раковину. Посмотрел на свое отражение в зеркале. Зачем ему человек, которому он не доверяет? Ему не нужна подстилка штара. Пусть забирает Муна и проваливает в свою Ракшаду. Открыв кран, подставил голову под ледяную воду. Эйра его предала. Надо продолжать так думать. Беречь этот холод. Не дать чувствам пробиться.